Глава 6. Подготовка. Месяц прошел с момента разговора с Хитагами. Орстеда убить, это вам не за хлебом сгонять. Орстед сильнейший в этом мире. Это очевидно, значит, что он куда сильнее Руджерда и Атофы и даже Перигиуса. Я не смог выиграть ни у из них. Так как же я одолею Орстеда? В общем, сейчас я придумал три основных тактики. Три. Всегда по три. Три поросенка, амулеты, тройной удачи и тому подобное. Первое. Создать магическую броню. Второе. Найти союзников. Третье. Продумать тактику и трюки для боя. Начнем с первого. создания магической брони. Если написано в дневнике верно, то благодаря этому я смогу обрести сверхчеловеческие физические возможности. Благодаря этому будущий я стал невероятно силен. Это именно то, что мне нужно. Первым делом я купил домик на окраине города Магишария. Первоначально я хотел устроиться в небесной крепости, но Перегиус не дал на это разрешения. О том, что именно сказал Перегиус, лучше поговорим немного позже. В надежде на сотрудничество я обратился к Заноби и Клифу, и хотя не стал вдаваться в детали, они с готовностью откликнулись на мою просьбу. Клифа я попросил расширить функциональность проекта искусственной руки залифа. Занобы же заняться общим дизайном и подвижными частями. Оба с блестящими глазами слушали описание нового проекта магической брони, который сразу же захватил их воображение. Понятие мобильной брони может и не существует в этом мире, но парни есть парни. Их всегда тянет к подобному, в каком бы мире это ни происходило. Также попросила помощи и Рокси Сильфи. Рокси стал руководителем проекта, хотя я мог бы курировать его и сам, но кроме меня никто не сможет создать и обработать камень, настолько твердый, чтобы подошел для этой практически неуязвимой брони. На это требуется куча времени и огромные затраты маны, так что у меня почти нет времени на что-то еще. Впрочем, Сельфи тоже владеет магией Земли и безмолвными чарами, к тому же хорошо разбирается в магических кругах, вероятно благодаря своим исследованиям инцидента телепортации. К тому же, надо признать, она в целом высококлассный маг, и раз уж она может делать практически все, я назначил ее помощницей Рокси, а также на поддержку везде, где нам будет не хватать рук. Когда я попросил сельфи об этом, она тут же с радостным видом ответила. «Можешь рассчитывать на меня?» Такое чувство, что я видел ее столь счастливой впервые за долгое время. Может быть, в последнее время ей многое пришлось вытерпеть. Прости меня. В любом случае, параллельно развивается план номер два – поиск союзников. Поначалу я думал сразиться один, но у меня просто нет навыков и умений для этого. В отличие от Рудеуса из будущего, мне не хватает боевого опыта. Пока я так и не смог найти союзника подходящего уровня, Бадигади куда-то пропал, Руджер ушел, а Перегиус прямо отказался. Перегиус сказал на это следующее. В этом мире есть три человека, с которыми никогда ни в коем случае не стоит сражаться. Бог техники, бог битв и дракон-бог. И среди этих троих дракон бог сильнейший и самый безжалостный. Хотя я уважаю твою решимость защитить свою семью. И мне любопытно было бы узнать больше о Хитагаме, но в это я ввязываться не собираюсь. Пока не возродится Лаплас, я не планирую умирать. Хоть я и надеялся каким-то чудом привлечь его на помощь, но похоже это просто невозможно. Вероятно, мне стоит быть благодарным уже за то, что он не собирается вмешиваться. За исключением Перигиуса, я не смог найти никого, кто бы помог потягаться с Орстедом, хотя всегда могу позвать Занобу. Но если уж и смогла нанести Мика такой урон, то не думаю, что с Орстедом это тем более будет иначе. Я не хочу гибели Занобы, он мой лучший друг. Естественно, я не хочу смерти Клифаса или Налис. Если уж на то пошло, то нет никого, кого бы я мог взять на бой вместе с собой». Внезапно в сознании всплыло лицо Эрис. Я не знаю точно, когда она прибудет, но согласно дневнику, она могла справиться с будущим мной даже в магической броне. Если она прибудет вовремя, до завершения моей подготовки мы сможем все уладить, то может быть я смогу попросить ее о помощи. Вот только когда она придет, в надежде на воссоединение внезапно просить ее о таком, как-то уж слишком самовлюбленно и самонадеяно. Ладно, пока что с плана номер 2 придется подождать. Перейдем к третьему. Разработки, тактики боя и выбору подходящих трюков и приемов. Если сражаться одному с намерением погибнуть, но забрать с собой противника, то в таком случае можно придумать много всяких тактик. Нет риска попасть по союзникам, а если держаться подальше, можно использовать мощные, бьющие по площади заклинания. И раз уж бить они будут по всей площади, то шансы уклониться будут минимальными. Конечно, заклинания бьющие точно в цель, вроде молнии, нанесут больше урона. Вот только такой человек, как Корсет, от них с легкостью вернется. Так что бить площадными заклинаниями один за другим, держась подальше, лучшая тактика здесь. А если держаться за пределами поля зрения противника, то он не сможет применить нарушение магии. Если это будет внезапная атака, когда Орсы ненадолго потеряет бдительность, то может быть у меня будет шанс прорвать его оборону. Для такой тактики лучше всего попробовать поставить дню на него. Заманить в место, где больше никого не будет, где можно заранее что-нибудь для него подготовить и нанести внезапный удар, когда Орстед придет. Забросать заклинаниями издалека, пожалуй, этот план пока лучше всего. Проблема в том, как заманить его, может взять на нахоши в заложники или как-то использовать имя хитагами, все что угодно сойдет, если это сработает, вот только одними атаками издалека его не победит. Нет, конечно, может мне и повезет, но лучше мне заранее спланировать что-нибудь еще на случай наихудшего развития событий. Конечно, для ближнего боя и создается магическая броня. Вот только это неизведанная территория. Сможет ли мой разум поспевать за темпами высокоскоростного ближнего боя? Пока магическая броня не будет готова, я не могу ничего сказать наперед. Если подумать, это напоминает времена, когда только пришел в этот мир. Когда, чтобы победить полы, я придумал всякие планы и тактики. Пол. Хоть я и мечтал одолеть его хотя бы раз, пока он в расцвете своих сил, это так и не сбылось. И все же, те мысли и тактики креп укоренились в моей памяти. Я буду делать то же самое, объединю магию и ближний бой. Буду воспроизводить воображение мельчайшие детали боя и оттачивать приемы. Пусть даже теперь противник куда более силен, основы остаются неизменными. Сохранять дистанцию атаками, заставлять его по постоянно двигаться. Не давать ему времени на раздумие, навязывать противнику свой темп. Очевидно, что так будет лучше всего. Но Орсе знает также нарушение магии и врата дракона. Наверняка у, у него есть и куча других трюков в запасе. В плане магической битвы, вероятно, неизбежно уступая ему. Устроить ловушку внезапная атака, а что еще? Смогу ли я победить его? Мне надо хорошенько все продумать. У меня было три основных плана, успешно продвигаться только два. Честно говоря, я и сам понимаю, что слишком спешу. Не глядя под ноги, легко споткнулся. Даже больше, чтобы хорошенько все продумать, как следует изучить врага, продумать тактику, испытать предварительно все идеи на практике. Мне бы надо лет 10, чтобы подобрать способы одолеть Орстада и создать наилучший план. Вот только если я буду действовать столь неспешно, Хитогами в любой момент может изменить свою точку зрения. Если я сам не замечу, как это придет к гибели кого-то еще из моей семьи, я буду жалеть об этом вечно. Пока я планировал все это, Хитогами вновь появился в моем сне. Белое пространство, я был в центре пустого белоснежного мира. Ух ты, а все идет лучше, чем я ожидал. Да уж, как ты и сказал, я собираюсь бросить вызов Орсаду. Бросить вызов еще недостаточно, если ты не убьешь его. А ты в хорошем настроении. Тебе действительно так раду что я покорно пляшу под твою дудку. Даже я не могу предсказать, чем это все закончится. Это так захватывающе. Ну да. Кстати, раз уж ты заявился вот так, что насчет того, что... что ты там говорил прежде? Что ты не можешь появиться, пока не появятся нужные условия? Это была ложь? Ага, я соврал. Бессовестный ублюдок. Полагаю тогда и то, что ты якобы можешь связаться лишь с исключительными людьми, тоже была враньем. Ого, это тоже. Разве ты не чувствовал себя особенно избранным богом? Пфф, ладно, забудем. Кстати, я собираюсь рассказать Сильфии Рокси о битве с орсоном Если я погибну, мои потомки будут считать Орсада убийцей. Их отца, естественно, возненавидят, поэтому... Лишь этого еще недостаточно, чтобы изменить их судьбу. Если ты не убьешь Орстеда для меня, я сотру их всех. Даже если на это понадобится множество лет. Сотрешь? Не надо столь страшных слов. Ну ладно, в любом случае, на создание магической брони еще понадобится какое-то время. Кое-какие моменты теории приходится разрабатывать с нуля. Даже Клифф озадачен. Я прикладываю все усилия, но такими темпами это займет еще полгода. Клиффу стоит сосредоточиться на магических кругах, нужных для усиления ядра этой брони. Тебе же стоит сфокусироваться на на необходимой крепости камня для защиты из суставных сочленениях. Что касается магических кругов для остального тела, используйте метод Арестара вместо метода Виндо. Это должно помочь в решении проблем. Теперь о размерах. Надо, чтобы Заноба спроектировал ее несколько крупнее. Это повысит расход маны, но можно будет нанести магические круги в два слоя, так, чтобы они поддерживали и подпитывали друг друга. Так ты сможешь двигаться, даже если большая часть брони будет уничтожена. Хм. Что? Я смотрю, ты неплохо осведомлен в этих вопросах. Я Бог Человеческий Хитагами, я знаю все о броне бога битв и вполне могу помочь советом. Хитагами, скажи, люди в этом мире зовут тебя Богом Человеческим. И что? Хитагами тогда псевдоним что ли? Бог Человеческий это просто прозвище, а Хитагами настоящее имя. Но в итоге известно стало именно прозвище Бог Человеческий. Попахивает очередным вродём. «Ну, неважно, как ты там себя называешь. Скажи, я выиграю?» «С магической броней ловушки и внезапной атакой?» «Ну, по запасам маны ты равен Лапласу. Если как следует постараешься, кто знает, что может случиться». Как-то не слишком обнадеживающе. Может, как обычно, дашь совет, чтобы я смог победить? Ну, неплохо, если ты используешь магические вещи. Вроде тех, что выпускают заряд, когда направляешь в них поток маны. В шаре таких должно быть полно. Правда, их доступность для широкой общественности ограничена. Зато можно сделать так, чтобы чем больше магической энергии в них направишь, тем сильнее получится эффект. Вроде то искусственной руки залифа, что вы создали. С твоими запасами маны эффект будет практически неограничен. Заодно неплохо было бы отыскать что-нибудь, чтобы противопоставить что-то эффекту подавления магии. Это тоже сильно поможет. О, ясно. На этот раз никаких запутанных странных инструкций. Все потому, что ты стараешься куда лучше, чем я ожидал. «Мне даже не жалко помогать тебе. Все-таки я искренне хочу, чтобы тебе удалось убить Орсода. «Такое чувство, что ты опять что-то там задумал. Скажи мне правду насчет тех советов, что ты дал по созданию брони. Там ведь ничего не случится, и из-за этого, скажем, все зарвется к чертям». «Ты думаешь, имеешь право спрашивать? Чьей жизнью ты готов пожертвовать ради этого? Аиша или может Норн? Лили? Зенит? Пш, мне тут не победить». Я не могу увидеть будущее Орстеда, конечно же, это касается результатов твоей битвы с ним, поэтому я просто не знаю. Ясно, если ты не можешь, то значит и причин своего поражения не знаешь. Именно. Скажи, но ну если ты не можешь видеть будущее орсада то откуда знаешь, что мои потомки помогут ему? Хоть я не могу видеть его будущее, зато могу видеть свое. И в тот момент там присутствуют твои потомки. Человек, которого никогда не видел прежде, чем и сам Орсад. Говоришь, можешь видеть. И что же там случится? Тебе надерут задницу, бесполезное сопротивление и в конце меня убивают. И все-таки, что ты там такого сделал орсаду Что такого чудовищного натворил, что он так хочет твоей смерти? «Что я могу сказать? Я ничего такого не помню». «Не хочешь говорить? Или действительно не знаешь?» «Ладно, неважно. Твои слова и так постоянно пропитаны ложью. Чтобы ты не сказал, я не смогу доверять этому». «Как грубо. Чтобы ты знал, единственная ложь, направленная против тебя, была про подвал». Так все те предыдущие советы были только за тем, чтобы создать подходящую обстановку именно для того момента. Ага, именно так. Но если вы бы с Рокси не завели ребенка, то и враг бы не пришлось. Тогда надо было просто сказать, не заводи детей от Рокси. Зачем было все так усложнять? «Ребенок все равно родится. Что бы не сказал, Рокси, родит от тебя ребенка. Это предопределено судьбой. Даже если бы я сказал… М -м, неважно, что бы я сказал, это будущее неизменно. Так значит, это предопределено судьбой. Прости, что сорвался. Все верно. Рокси и я поженились и завели ребенка. Если подумать, мне и самому кажется, что события порой развивались самым неожиданным образом. Так значит, это все судьба. И раз уж эта судьба делает тебя несчастным, я изменю ее ради тебя, Хитагами. Как ты и просишь, я убью Орстада. но прежде я хочу попросить тебя кое о чем. И о чем же? Как только я убью Орстада, прошу, навсегда оставь меня и мою семью в покое, поклянись мне. Хей, ты и правда думаешь, что я не держу своих обещаний? Нет, я думаю, что если вся эта история с убийством Орсада тоже часть твоей лжи, стоит мне подумать об этом, и я испытываю невыносимое желание предать тебя и объединиться с Орсадом. Возможно, это будет лучший выбор. Что ж, вперед, попытайся. И правда, я не могу убить тебя, не могу убить Орстана, но тебе лучше быть готовым. Ты ведь понимаешь, что таким образом сразу превратишь меня во врага. Но все это может быть просто блефом. Может, это все только слова. Ты всегда все скрываешь от меня. Может быть, ты угрожаешь мне сейчас, лишь потому, что это ты отчаянно боишься превратить меня во врага. Все потому, что твоя судьба так сильна. Я просто пытался пресечь проблему в зародыше. А, забудь. Не хочешь, не верь всему, что я говорю. Вперед, продолжай вот так недооценивать меня и посмотрим, что выйдет. Прощай, приятно к тебе сожалений. А погоди, стой, мне жаль. Просто забудь, что я сказал. Да подожди ты. Я просто хочу получить хоть какую-то гарантию. Ты заявил, что если я проиграю Орсаду, ты убьешь мою семью. С другой стороны, даже если я убью его, кто гарантирует, что ты вдруг не изменишь решение и не убьешь их все равно? В таких обстоятельствах, только требуя, чтобы я одолел Орстеда, у меня будут явные проблемы с мотивацией, верно? Хм, в этом есть смысл. Хорошо, обещаю. Я именем Хитагами клянусь, что если ты победишь Орстеда и избавишь от этих проблем, то мы разорвем все отношения. Тебя, твоих жен, твоих родителей, твоих сестер, твоих детей и потомков. Вплоть до питомцев я не коснусь и пальцем руки, ноги до жерта не раскрою. Правда? Ты обещаешь? Как насчет того, чтобы я даже помог тебе немного, когда у твоей семьи возникнут проблемы? Нет уж, хватит меня с твоих советов. Ну как хочешь. Что ж, удачи. Под затихающее эхо этой фразы мое сознание угасло. После этого сна прошел еще месяц. Создание магической брони продвигается успешно. Последовав совету Хитагами мыслика увеличили ее размеры. Теперь она высотой в 3 метра, примерно в половину размера воина Асуры. Согласно описанию магической брони из дневника, та только плотно покрывала все тело, так что этот вариант явно больше. В попытках увеличить размеры мы многому научились. Броня стала не только технически лучше, но и надежность ее увеличилась. Идея сделать броню больше и правда оказалась хорошей. Стоило передать клифу слова Хитагами, как его глаза сразу загорелись, словно пелена упала с его глаз, и он в кратчайшие сроки разобрался с той частью, где у него до сих пор были проблемы. Я думаю, на это уйдет полгода, но теперь, вероятно, все будет завершено куда раньше. Если все идет по плану, то где-то еще месяц спустя, и того на все три месяца. В других обстоятельствах я бы даже был благодарен хитагами за такую помощь, как иронично. Ведь эту магическую броню я из будущего придумал, чтобы одолеть хитагами. И теперь она успешно создается благодаря его советам. Стоит лишь задуматься над этим и вновь всплывать всяческие подозрения. Может за всем этим стоит что-то еще, но клифы и Занума непременно справятся. Я верю в этих двоих. Также я ищу и подходящие магические предметы и приспособления. Рокси помогает мне с этим. Как и говорил Хитагами, почти сразу мы отыскали подходящий магический предмет. По форме что-то вроде трубки. По команде Огонь он стреляет простейшей магией. Этот магический инструмент довольно популярен и не обладает значительной силой. Иногда его применяют, чтобы достать издалека убегающего воришку или еще для чего-то подобного. Если вере Хитагами, если мы изменим этот предмет так, чтобы он смог выдержать количество моей маны, то я смогу использовать его для создания своих стандартных каменных пуль. Внезапно меня осенило. А что если еще сильнее увеличить его скорострельность, связать десяток вместе и применить все разом? Может так удастся вести непрерывный огонь, создать что-то вроде пулемета Гатлинга стреляющими каменными пулями? Когда я изложил эту идею Рокси, она кивнулась невозмутимым видом. «Руди, твоя магия сильна, но даже ты не можешь делать больше одного выстрела за раз. Это хорошая идея. У меня знакомы среди мастеров по созданию магических инструментов, давай спросим у нее». После этих слов Рокси представила меня этой создательницей магических инструментов, с которой не так давно познакомилась. Хоть она и принадлежала к красе эльфов, и как все они, была настоящей красоткой. Ногти ее были черными, а лицо словно перепачкано сажей. Сразу видно работящего человека. Узнав подробности, она была просто шокирована моей идеей. Но ведь если я сделаю это по вашим указаниям, то расходы маны будут просто огромными. Если этот инструмент поглотит всю вашу ману, можно даже погибнуть. Сразу предупредила она. Значит я могу погибнуть. Неужели в этом и был настоящий план Хитагами? Но я могу свободно выпустить 10. Нет, 20 тысяч каменных пуль в день, и не почувствовать истощение. Ну не важно, в любом случае, когда мана истощается, ты умираешь. Но если в этот раз я не использую всю магическую энергию до предела, не использую все, что у меня есть до капли, я просто не смогу победить. Все нормально, я рассчитываю на вас. После этих слов мастеру Эльфике оставалось неохотно кивнуть. Похоже, я обрел свое оружие для ближнего боя, буду молиться, чтобы это сработало. По дороге домой у нас с Рокси состоялся небольшой разговор. «Руди, я не знаю, с кем ты собрался сражаться, но подобная вещь действительно необходима. Я смогу выиграть и без нее». Я сказал это, чтобы успокоить Рокси, но Рокси лишь недоверчиво поджала губы и смотрела на меня с подозрением. «Руди, когда-то ты был хорошим ребенком, который никогда не лгал, но в последнее время тебя окружат лишь ложь и постоянные секреты. Слышать такое от нее по-настоящему больно, вот только насчет лжи и секретов так было всегда. Прости». «Нет, все нормально». У меня тоже есть свои тайны, но, Руди, тебе стоит обсудить это с окружающими. Я не прошу, чтобы ты рассказывал все именно мне, но, пожалуйста, поговори об этом с кем-нибудь. Не дело держать все в себе. Все хорошо, не переживай. Насчет секрета Рокси есть у меня кое-какие догадки. Недавно она стала избегать сексуальных контактов со мной. Хотя я и не пытался давить на нее насчет этой темы, но думаю, она избегает это намеренно. У нее еще нет болезненного состояния по утрам, да и фигура пока ни капли не изменилась. Но вероятная речь о беременности. Интересно, когда она наконец собирается объявить об этом? Или она собирается молчать, пока не решатся мои проблемы? Несмотря ни на что, я надеюсь, что она все-таки объявит об этом до моего боя с Орстедом. Хочу устроить для нее грандиозный праздник. В конце концов, он может оказаться для меня последним. На следующий день я отправился навести на нахоши. Я думал, что меня могут вообще не пустить в небесную крепость. Но мне позволили свободно пройти. Может, Перигиус и боится Орстада, но кажется, он до странного толерантен. Я думал, мне запретят войти. Перигиус сама очень предупредителен по отношению к людям, находящимся на грани смерти. Естественно, он позволит тебе пройти, чтобы сказать свое последнее «прости на Нахоше». Откровенно ответила Сильварил. Похоже, тут считают, что я уже труп. Полагаю, тут что-то вроде исполнения предсмертных желаний. Ну и ладно, просто приму его щедрость. нахожу уже полностью восстановилась, вернувшись к нормальному состоянию. Похоже, она протащила сюда несколько вещей из своей лаборатории. Помещение уже не выглядит так стерильным, как прежде. Подоконник украшает фигура Руджерда, подаренная за Нобой. А вон тот крест должно быть от Клифа. Верить в поддержку Бога, когда вы в беде, лучше, чем ничего. Я никогда не был верующим до того, как пришел в этот мир. Но теперь я вполне могу понять такие чувства. Положение дел таково. Моя подготовка почти закончена. Осталось лишь решить, как выманить Орстеда. Я надеялся обсудить это с тобой. Понимаю, но хочу, чтобы ты понимал. Орстед невероятно силен. Да. Он не знает жалости, я не знаю на основании чего он выбирает свои цели, но он убивает их без колебаний. За те несколько лет, что я провела с ним, я ни разу не видела, чтобы у него были какие-то проблемы в бою. Он даже огромных драконов способен убить с одного удара. Прошу, не надо больше, ты пытаешься меня запугать? Извини, но не лучше ли подумать еще раз над этой затеей с, уб... с убийством Орстада? Я же уже говорил. «А, прости, я понимаю». «И все же, мне снова стало тревожно, смогу ли я вообще победить?» «В любом случае, я не рекомендую вступать в сражение напрямую». «Да, если сравнивать по силе возможностей, не думаю, что смогу победить». «Лучше заманить его куда-то, а потом нанести внезапно удар магии. Я думаю, так у тебя будут лучшие шансы». «Ясно, еще что-нибудь?» «Ну, а появилась какая-то идея?» «Я говорю это только потому, что хочу помочь тебе». «Слушаю». Нанохоши нервно сглотнула и продолжила. Яд. Это может оказаться весьма эффективным. Яд. Хоть в этом мире и существует магия детоксикации, существуют болезни яды, которые она не в состоянии излечить. Не знаю, насколько хорошо подготовлен орст к такому, но в любом случае можно попробовать. Интересно, а может стоит расспросить об этом Риэль, Как член королевского рода она должна быть осведомлена в подобных вопросах? Так, я, ловушка и атака с дистанции. А, да, Нанахоши будет моей заложницей. Заложницей, это возможно, но я не знаю, придет ли Орсет ради меня. Это тоже правда, а если он узнает, что ты, Нанахоши, тоже участвовала во всем этом, это может вызвать для тебя серьезные проблемы. А, да, верно, я и не подумала об этом. Ладно, забудем, если посмотреть на все с ее точки зрения, то сейчас мои действия мало отличаются от того, что дело Хитагами. К тому же, хоть это может оказаться весьма эффективно, лучше не провоцировать противника настолько серьезно. В битве боевой дух противника тоже крайне важен. Еще какие-то идеи? Давай посмотрим, какие приемы обычно используют в манге, когда предстоит битва с очень сильным противником. Опираясь на мангу в подобных решениях, не думаю, что это хорошая идея. По итогам встречи с Нанахоши мы придумали несколько трюков. Довольно хитроумный, на мой взгляд, хоть и не думаю, что эти маленькие хитрости действительно сработают на Орстеде. Впрочем, нет, даже если это будут небольшие трюки, собрав их вместе, их может оказаться достаточно, чтобы что-то да сделать. Не думаю, что это абсолютно бессмысленно. Ну это... удачи, угу. Если ты не вернешься, вероятно, не смогу вернуться и я. После этого совещания с Ланахоши, план по заманиванию Орстеда был завершен. Затем обратился за помощью Кариэль, Услышав, что мне нужны яды, которые нельзя нейтрализовать магией, у нее на лице появилось озабоченное выражение. Но все же она свела меня с одной темной организацией, с которой у нее были связи. Эта группа в свое время вышла из гильдии воров. Если говорить прямо, это что-то вроде организованной банды или мафии. Специализируясь на контрабанде наркотиков, похоже, в список их товаров входили и яды для убийства. Размещались они в подвале заброшенного дома в городе Ш... Магишария. Все помещение там было заполнено дымом и странными запахами. Там меня ждал одноглазый мужчина. Так значит, это вы, Рудеусан. Приятно с вами познакомиться. Приветствую меня, как старого знакомого мужчина неприятно ухмыльнулся. Так что именно тебе нужно? Медленный яд или почти мгновенный? Тот, что парализует ноги или может не позволять магам шевелить языком? Или такой, от которого женщины моментально намокают? Они сделают любую ночь незабываемой. Не хочешь попробовать? От убийственных ядов до парализующих и даже афродизиаки. Идеально. Я возьму все. Но это может быть дороговато. Меня это не волнует. Хе-хе. Ясно. Настолько жажды чьей-то смерти. И афродизиаки тоже? Они тоже нужны? Ну. Внезапно мне в голову пришла мысль, что если обычные яды просто не сработают на Орстеде, яды, от которых нельзя спастись магией детоксикации, наверняка не первый до такого додумался. Из-за его проклятия Орсада все ненавидят. Наверняка кто-то пытался и отравить его. Возможно, у него выработалось что-то вроде иммунитета. Или есть какое-то универсальное противоядие. И их тоже. хе хе Похоже, тебе очень хочется увидеть, как твоя вечная сдержанная жена сходит с ума в постели. Моя жена и так игрива в постели. Молчаливый Фиц. С трудом могу такое представить. Хорошие афродизиаки. Не знаю точно, на что они способны, но у меня есть кое-какие ожидания. Если они не оказывают сильного влияния на тело, то может стоить стоит попробовать. Размышляя об этом, я скупил весь ассортимент. Параллельно, я подыскивал хорошее место для битвы, поскольку я планирую сражаться в одиночку, надо выбрать место подальше от города, там где точно не будет ни души, чтобы я спокойно мог расставить свои ловушки. Я собирал сведения в искателей приключений, и как только попадалась информация о подходящем месте, я лично отправлялся туда, чтобы осмотреться. Что касается создания собственных ловушек, Эленалис представила меня одному искателю приключений, чтобы он обучил меня этому. В свое время он был наемным убийцей, так что в совершенстве владел искусством создания ловушек на людей очень умных и изощренных ловушек. Я попробовал некоторые сам, и как и не старался, каждый раз попадался. Сомневаюсь, что Орсет попадется с такой же легкостью, но все же это лучше, чем ничего. Также я обучаюсь искусству ближнего боя у Эли Налис. хотя большая часть ее талантов лежит в командном бою, а не в поединках один на один. И все же, прожив столь долгую жизнь, она успела накопить немало опыта. Множество раз ей приходилось сражаться с очень сложными противниками, и хотя сама по себе ее сила не так велика, ей удавалось выжить в тех боях до сих пор. Честно говоря, я бы предпочел бодигадили Руджерда в качестве наставников. Но глупо рассчитывать на людей, которых нет рядом. Перегиус тоже отказался помогать. Межтем теми начал прорабатывать тактику сражения магической брони. Можно установить то магическое приспособление на нее и устроить шквальный огонь каменными пулями. Поначалу держаться в битве по отдаль, засыпать противника непрерывными выстрелами, использовать грязевое болото и туман, чтобы ограничить его передвижение. И как только представится возможность, пустить в ход тяжелую артиллерию. План ясен. И вот, наконец... Сняв запрет на вход в подвал, я обратился с молитвой о победе к своей святыне. Два месяца уже прошло с убийства той мыши, и если верить сведениям, подученным мной из будущего, за это время все вирусы болезней магического камня должны были погибнуть. И все же до сих пор запрещаю Рокси спускаться сюда, и любой бывший здесь должен как следует отмыться. Просто ради душевного спокойствия. К слову, раз уж я снова оказался здесь, то попытался нарыть в хранящихся подвале артефактах что-нибудь полезное против Форсада, вот только все они оказались сплошным хламом. Хоть они и были проморожены ледяным взрывом, они по-прежнему работали без проблем. Шляпа, из которой начинала литься вода, стоило ее одеть и снять. Шлем с драгоценным камнем, который начинает светиться, когда его надеваешь, что-то вроде каски с фонарем. Ящик, который начинает испускать дым, стоит его открыть. Кинжал, который становится тупым и гибким, как резина, стоит коснуться противника. Сапоги, что испускает вонь при ходьбе, куча и куча подобного же хлама. Хотя как-то бессмысленно просто вот так держать их на складе, но и толкового применения им сходу не придумаешь. Может для уличной магии представлений? Хотя та коробка с дымом может оказаться полезной в качестве дымовой завесы. Хоть и трудновато будет как-то применить их против Орсода, но может повезет. Так что может и стоит взять парочку. Прежде чем покинуть подвал, я еще раз вознес молитву о победе перед своим алтарем. Для такого серьезного события двух раз мало. Подготовка идет полным входом, и все же тень тревоги никак не покидает мое сердце. Действительно ли я все хорошо продумал?